Глава 20. Настя и Олеся тихо пили чай в учительской. До спектакля оставался всего один день, и они задержались допоздна. Как там твой муж? С улыбкой поинтересовалась Олеся, желая отвлечься от рутины хотя бы на сплетни. Хорошо, кивнула Настя и поставила чашку с чаем на стол. Послезавтра приедет забрать меня домой. А ты уже точно решила, что не останешься здесь? Да, точно. А как же твоя мама? На этот раз согласилась отпустить тебя от себя? Я ей ещё не говорила, нахмурилась Настя. Скажу завтра вечером, а то она начнёт меня нервировать своими эфирическими реакциями. Я этого не хочу. Неужели выходные не прошли даром? с любопытством приподняла бровь Олеся. Ещё не знаю, смущённо отвела взгляд Настя. Но очень надеюсь. А почему ты не хочешь купить тест? Боюсь, честно призналась Настя. Как подумаю, что тест получится отрицательный, так и мороз по коже. А по самой себе ты никаких перемен не чувствуешь? Не унималось подогреваемое любопытством коллега. Никаких. Только со вчерашнего дня мне почему-то ужасно хочется выпить апельсинового сока. Мне эти апельсины даже снились сегодня. Так что же тебе мешает? У нас в холодильнике, по-моему, даже есть неразрезанные апельсины, с готовностью подскочила Олеся. У меня на цитрусовые аллергия. Тут же остановила коллегу Настя. Я обычно даже запаха апельсинов не выношу. Ну, значит, точно получилось. Хихикнула Олеся и уселась обратно на своё место. «Можешь смело покупать тест для определения беременности». «Я боюсь», — отмахнулась от неё Анастасия и уткнулась в свою кружку. По дороге домой она всё же не удержалась и зашла в аптеку. Твёрдо пообещав себе, что сделает тест только после спектакля, она вернулась к себе на десятый этаж. Снова подумала о матери. «Я не знаю, что я не знаю». Накануне Полина Анатольевна очень трогательно рассказывала Насте про задержку рейса на 3 дня, но девушка ей не поверила. Ясно без слов, что у мамы новый друг, и она просто прячется от дочери, не желая её расстраивать. Настя выглянула в окно на кухне и тяжело вздохнула. Лучше всего будет рассказать маме обо всём по телефону. Так при встрече будет меньше негативных эмоций. О том, что Настя останется жить в Петербурге, речь уже не шла. Она переезжает к Антону на этот раз безвозвратно. Как бы мама ни убивалась из-за потраченных в клинике денег и из-за разлуки, время не повернуть вспять. Настя робко взглянула на свой живот и улыбнулась. Может, чудо уже свершилось? Зачем ждать до завтра, если правду можно узнать прямо сейчас? Да, да. На сначала я позвоню маме. Пробормотала самой себе под нос Анастасия и взяла в руки сотовый телефон. «Алло, мам. Привет. Нет, ничего не случилось. Просто я хотела предупредить тебя, что завтра переезжаю». «Куда? К Антону. Да, мы помирились. Никакие это не глупости. Мам, не надо приезжать. Я уже не изменю своего решения. Всё, пока, мам. Я тебя люблю». Настя улыбнулась и нажала кнопку. Вот и всё. Мама со временем успокоится. Рано или поздно дети уходят от родителей, чтобы строить свою собственную жизнь. Телефон остался лежать на окне, а Настя сжала в руке заветный тест на беременность. Зашла в ванную комнату и зажмурилась. Спустя несколько мгновений открыла глаза и разжала руку. Так и есть. У неё будет ребёнок. Страх куда-то пропал вступая место совершенно новому чувству, необычайной нежности и бесконечной радости. Антон у Насти решилась отослать сообщение только под утро, измучившись от бессонницы. Отправила и заснула. Очнулась только когда зазвонил будильник. Уже в ванной комнате вспомнила, что она больше не одна, и растерянно заулыбалась своему отражению в зеркале. Муж ответных сообщений не прислал. Значит, ещё спит, удовлетворённо хихикнула Настя. Что ж, у него будет время поволноваться. От мамы было целых 10 пропущенных вызовов, но Настя не ответила ни на один из них. Какой смысл объяснять матери, что без Антона моя жизнь не имеет никакого значения? Пожала плечами Настя и отправилась на работу. Дети играли великолепно. Зал, переполненный родителями и родственниками, взрывался аплодисментами. Настя сияла, перешёптываясь с Олесей за кулисами. Но приятнее всего было неожиданное появление Антона с огромным букетом роз. Муж осторожно устроился на заднем ряду и всматривался в лица присутствующих, надеясь отыскать свою Настеньку. Девушка не удержалась и выглянула из-за кулис, махнув ему рукой. Антон расплылся в улыбке. Я остался дожидаться окончания спектакля. Вот и финальные фразы. Праздник весны получился ярким и весёлым. Родственники бросились к своим чадам, а Настя спустилась со сцены и начала пробираться к выходу. Больше в этой школе её ничто не удерживало. Олеся отдала ей хорошие рекомендации и пожелала счастливого пути ещё до начала спектакля. И теперь, с лёгкой грустью, Настя покидала свою работу. Кто-то ловко схватил её за руку, и через мгновение она оказалась в объятиях Антона. Привет, Настенька, крепко прижимая жену к себе, пробормотал он. Это правда, то, что ты написала мне в сообщении? Правда, ответила Настя. А где цветы, которые ты держал в руках? В машине, улыбнулся Антон. Кстати, мы можем ехать. Ты же закончила здесь все свои дела? до да, закончила. С некоторой грустью в голосе ответила Настя. Заедем за моими вещами и в путь. Уже в машине Антон ещё раз взглянул на жену. Так нас уже трое, переспросил он, протягивая ей букет розовых роз. Да, наш малыш поселился во мне 10 дней назад, спокойно сказала Настя, любуясь цветами. И ты ни капельки не волнуешься? Нет. А ты? А я не нахожу себе места. Мне страшно, Настя. Вдруг я окажусь плохим отцом? Вдруг не смогу оправдать твоих ожиданий? Успокойся, ласково погладила она его по гладко выбритой щеке. Из тебя получится прекрасный папа. Иначе я бы просто не смогла полюбить тебя. Ну, хорошо, что хотя бы ты в меня веришь откнулся лбом ей в плечо Антон. Настя ласково потрепала его по волосам и подумала, что все мужчины в глубине души маленькие дети. Через мгновение Антон оторвался от неё и заулыбался. Минутная слабость испарилась, не оставив за собой даже маленького следа. Ладно, поехали к твоей маме. Надо наладить дружеские отношения. Включил он зажигание. Если Настя и хранила надежду быстро собрать вещи и уехать от матери, то на пороге квартиры её чаянья рассыпались, как карточный домик. Полина Анатольевна уже была дома и сдавать свои позиции явно не собиралась. Тот факт, что Антон появился у Насти за спиной, немного сбил её пыл, но негативные чувства к зятю так и остались на своём месте. Настя, ну что это такое, скажи на милость скрестив руки на груди, остановилась посреди прихожей мать. Мы ведь сотню раз обсуждали твоё будущее рядом с Антоном. Для чего, скажи на милость, я отдала кучу денег за услуги психотерапевта? Для того, чтобы я нашла путь к себе самой, спокойно улыбнулась Настя и повернулась к мужу. Проходи, Антон. Нам ещё многое надо успеть, прежде чем отправимся в дорогу. Какой путь, Настя? В отчаянье заломила руки мать. Неужели тебе обязательно надо переезжать? Почему нельзя жить здесь? Потому что Антон теперь живёт у себя, фыркнула недовольно Настя и прошла в свою комнату. Да не переживайте вы так, Полина Анатольевна, дружелюбно остановился возле тёщи Антон. У нас с Настей всё будет хорошо. А я как же, Настя, Инстинктивно чувствуя, что дочь на этот раз не переубедить, запричитала Полина Анатольевна. «Как обычно», — высунулась из своей комнаты Настя. «Командировки, личная жизнь, снова командировки. Ну и в свободное время будешь приезжать к нам в гости». «Вы хотя бы попейте чая перед отъездом», — медленно сдавалась Полина Анатольевна. «У меня торт со взбитыми сливками в холодильнике есть». С удовольствием мы станемся на чаепитие, заулыбался Антон. А если найдёте пару бутербродов с колбасой, буду вам примного благодарен. Полина Анатольевна покосилась на зятя с явным неодобрением, но бутерброды приготовила. Настя выпорхнула из своей комнаты и легко приземлилась на один из стульев на тесной кухне. Полина Анатольевна горестно подпирала щёку рукой, рассматривая бутерброды на красивой тарелке. Мам, не сиди так, ухмыльнулась Настя. А то ты напоминаешь мне бабушку. И что вам с Антоном здесь не жилось? печально отозвалась мать. Я думаю, вам следует дать нам с Настей шанс построить свою собственную жизнь. вполне серьёзно произнёс зять, шумно усевшись на свободный стул и демонстративно придвинув к себе блюдо с бутербродами. К тому же здесь тесно. Детям негде будет бегать, а у меня дома место полно. Каким детям, Антон? махнула рукой Полина Анатольевна и подозрительно покосилась на сияющую дочь. Настя, только не говори мне, что ты успела. Да, мам, нас уже трое. Продолжай сиять, сообщила Анастасия и отобрала один бутерброд у Антона. Значит, я теперь тоже буду бабушкой? Растерянно посмотрела на дочь и зятя: "Полина Анатольевна, я что, совсем старая, да?" "Нет, мам, ты не старая", заверила мать Настя и запихнула бутерброд себе в рот. "Просто это я беременна". Настя и Антон уехали. А Полина Анатольевна ещё долго сидела за кухонным столом. Ей не верилось, что маленькая Настенька выросла и покинула свою маму. Вдоволь наплакавшись, она вздохнула и взяла в руки сотовый телефон. Алло, Миша? Да, это я. Не хочешь приехать сегодня вечером? Я совершенно свободна. Да-да, захвати коньяк и что-нибудь из закуски. Буду ждать в 8. Произнесла несчастная мать и положила телефон перед собой. Достала из потайного места пепельницу и пачку дамских сигарет. Больше не к чему было прятать свои привычки. Жизнь не стоит на месте. Зачем же тогда тратить её жалкие остатки на печаль и грусть? Не проще ли прожить их, наслаждаясь каждым мгновением?